Бегать по вечерам оказалось намного приятнее, чем по утрам. Никто не мешал. Народ либо учился, либо сидел по кабачкам или укромным закоулкам, пользуясь первыми по-настоящему теплыми вечерами. После пробежки я присоединялась к друзьям в кабачке, возвращая утраченные калории с помощью пива. — Я знаю, почему Ола бегает по вечерам! — однажды глубокомысленно произнес Трахим. «Почему?» – заинтересовалась я. «Потому что никто не мешает тебе подглядывать за целующимися в кустах парочками». «Вовсе нет!» – обиделась я. «Я бегаю возле гая влюбленных только потому, что там дорожки утоптанные». «И молодая листва ничего не скрывает», – добавил друг. «Бегать становится интересно». «Не надо на меня примерять свои собственные сексуальные фантазии», – сказала я. Делать мне нечего, как за другими подглядывать. Тем более, что темно, и все равно ничего не видно. А ты огонек засвети. Ага, чтобы мне кто-то потом в глаз осветил? Нет уж, я буду заниматься спортом ради здоровья, а не ради удовлетворения низменного интереса. Почему низменного? Удивился трохим Это для людей, естественно, подглядывать за другими. Интересно же. Заметь. — вмешался Отто. — Что это, естественно, только для людей? — Ну, конечно. Видел я ваши барельефы на эротические темы. — Это тяга к прекрасному. Вот и в людей такая тяга, только она не так выражается. Я в полуха слушала их перепалку, раздумывая над тем, стоит ли воспользоваться советом трохима и начать подглядывать за парочками в гаю влюбленных. Меня не очень-то интересовало, что и каким образом они там делают, зато кто и с кем – очень даже. Такого рода информация могла оказаться очень полезной. С другой стороны, только клейма извращенки мне для полноты моего гнусного образа в глазах других не хватало. Борьба морали и любопытства продолжалась и на следующий вечер, когда я начала пробежку. Сегодня я бегала исключительно между корпусами общежитий, от греха подальше. Однако против воли, слушая звуки, доносившиеся из открытых окон, я узнала много нового. Нет уж, лучше подглядывать, чем давать возможность воображению нарисовать картинку услышанного. «Альгерда!» – окликнули сзади, и со мной поравнялся симпатичный парень. Я окинула его заинтересованным взглядом и приветливо улыбнулась. «Ты ведь можешь хранить тайны?» – поинтересовался парень. «За определенную сумму денег я могу все, что угодно». «Ты мне нужна...» – начал парень и замялся. «Как женщина?» – радостно поинтересовалась я. «Нет, как мастер артефактов». «Ах так! Ну и нахал!» теперь чтобы он не попросил цена будет в два нет в три раза выше слушаю мне нужен такой амулет такой ну для мужчин ты понимаешь чтобы даже в сгущающихся сумерках было заметно как покраснел парень я остановилась и с сочувствием к нему присмотрелась скорее всего будущий боевой маг вон как мышцы бугрятся жалко, Такой молодой, а уже импотент. Вот до чего тяжелые физические нагрузки доводят. Может, мне стоит бегать не каждый день? Я, конечно, импотентом не стану, хотя кто ее знает, эту загадочную физкультуру? «Извини, друг», — сказала я, «но с этой проблемой тебе надо обратиться к целителям. Ты еще молодой, они что-то придумают». Я уже обращался. Они сказали что мне может помочь только амулет. «Пойди в лавку артефактов. Купи себе амулет с корнем мандрагоры». «Зачем мне корень мандрагоры? Мне сказали, что в этом случае только индивидуальный подход нужен». «Толку с этого индивидуального подхода. За него только деньги дополнительные возьмут. Все равно амулет будет на основе корня мандрагоры». «Зачем мне амулет на основе мандрагоры?» «Как же!» «Он помогает, если слаба мужская сила!» Деликатно ответила я. «Что это значит?» «Если ты импотент, то нужно или к целителю идти, или мандрагору кое-куда привесить!» Прямо сказала я. «Кто импотент?» «Я импотент!» «Да как у тебя язык повернулся!» Разъярился вдруг парень. «Я к ней за помощью, а она меня импотентом называет!» Я испуганно отступила, от потрясающего кулаками боевого мага. «Ты разве не с этой проблемой ко мне пришел?» – пролепетала я. «Я похож на импотента?» – рявкнул парень. «Похож!» – прокомментировали из окна рядом стоящего общежития. «Вот, теперь все будут говорить, а все из-за тебя!» Эта гора мускулов замахнулась на меня кулаком. Я в ужасе присела, закрывая голову руками. Вот и пробежалась, вот и оздоровилась. Удара не последовало. Я приоткрыла глаза и снизу вверх посмотрела на парня. Он удивленно меня рассматривал. «Ты что, думала, я тебя ударю?» «Нет», — нашлась я. «Просто у меня такие упражнения для улучшения фигуры. Приседания одновременно с махами руками». Я лениво помахала руками и пару раз присела, а потом лёгкой рысцой побежала дальше. Парень догнал меня и на ходу стал объясняться. «Я очень застенчивый. Вот моя проблема. Меня девушки не любят». «Поменьше кулачищами махать надо», подумала я, но постаралась придать своему взгляду сочувствие. «И мне целители сказали, что мне поможет амулет специальный, который противоположный пол притягивает». м, -м, -м. «И подавляет волю?» «Нет», – испугался парень. «Зачем волю подавлять? Просто девушки должны увидеть, какой я привлекательный». «Как по мне, ты и так достаточно привлекательный», – сказала я. «А почему тогда другие этого не замечают?» «Ладно», – пожалела я страдальца. «Приходи завтра утром в пятую мастерскую. Что-то придумаем». Утром я рассказала Отто о вечернем происшествии. Одного не могу понять, почему он мне все это рассказал. Я бы постеснялась свои проблемы чужому человеку, тем более противоположного пола выдавать. «Ты для него не противоположный пол», – задумчиво сказал Отто, листая справочник. «Ты для него как целитель, бесполое существо, способное решить его проблему». «Ничего найти не могу. Есть артефакты для подавления воли, различного ментального воздействия, а для повышения привлекательности нет. Может дать ему наводящий морок артефакт?» «Не нужен ему артефакт, изменяющий внешность. Он красавчик, каких мало. Мускулы, волосы волнистые, сам увидишь». «Я не спец в мужской красоте», — проворчал Отто, доставая еще один справочник. Сколько он согласен заплатить? Мне кажется, сколько попросим. Но если у нас ничего не получится, у него такие кулачищи... У меня не меньше, ответил Отто. Что-нибудь придумаем. Можно. В мастерскую заглянул давишний парень. Отто подмигнул мне и расплылся в широкой улыбке. Заходи, заходи. Как тебя зовут? Артур. «Очень хорошо», – сказал Отто, доставая из кармана складной метр. Полугном разыграл перед Артуром целое представление. Казалось, не было ничего, чтобы он не измерил. Бедному парню даже пришлось высовывать язык и, стыдливо отвернувшись от меня, расстегивать штаны. По ходу дела Отто сыпал непонятными даже для меня терминами Задавал массу вопросов, на которые сам же и отвечал. Я тихо исполняла руль мебели. «Ола!» Вдруг обратился ко мне полугном. «Выйди, пожалуйста, у нас мужской разговор будет!» Я кивнула и вышла, сгорая от любопытства. Через какое-то время из мастерской вышел до да довольный Артур, а Отто, выглянув за дверь, поманил меня пальцем. «Ну что?» «Он согласился заплатить 20 золотых, если ситуация исправится!» Траурным тоном сказал лучший друг. «Сколько-сколько? Вот это да! А почему же ты мрачный такой? Ведь на эти деньги столько всего можно купить!»